Однако Жан, тот самый бельгийц с запонками, соответствующими, надо думать, погоде, убедил всех, что рынок в Польше сам еще не знает, что нуждается в этих устройствах, и что у него есть гениально простая идея, как сделать, чтобы польский рынок об этом узнал. После чего на фоне тщательно изготовленных цветных слайдов он целый час излагал свою гениально простую идею. Мало того, что она все это могла бы рассказать за 15 минут, и к тому же на куда лучшем английском, вдобавок, на его слайдах ничего, кроме карты Польши, не соответствовало действительности. Но это не произвело ни на кого, за исключением ее особенного впечатления. Было ясно, что директриса из Берлина приняла решение еще до презентации. Она тоже приняла решение тоже до презентации. Но проблема заключалась в том, что это были диаметрально противоположные решения. Но как директриса могла согласиться с ней? Разве такой обаятельный и красивый мужчина, говорящий по-английски с таким очаровательным французским акцентом, мог ошибаться? Директриса смотрела на бельгийца, несущего чушь на фоне цветных фантазий, как на красавца-стрептизера, который вот-вот начнет раздеваться. Тяжелый случай менопаузы. Что ж, искушение, по мнению директрисы, видимо, стоило того, чтобы рискнуть деньгами акционеров. Ну а кроме того, всегда ведь можно убедить эскимосов, что во время долгой полярной ночи они тоже загорают под космическими лучами, и кремы им будут очень полезны. После жана выступала она. Директриса даже не стала дожидаться конца презентации, вышла вызванная по телефону секретаршей. Благодаря этому все поняли, что ее слушать нет смысла. Все как по команде склонились над клавиатурой своих ноутбуков и занялись интернетом. В сущности, она могла бы декламировать стихи или рассказывать по пульсу анекдоты. Никто бы этого не заметил. И лишь бельгиец, когда она закончила свое сообщение, подошел к ней и с обезоруживающей улыбкой произнес, «Мадам, вы самый очаровательный инженер, кого я знаю». «Пусть вы даже не правы, но я все равно слушал все, что вы говорили, затаив дыхание и самым внимательным образом». Когда же она полезла в сумку, чтобы продемонстрировать ему свои расчеты, он предложил... «Не могли бы вы убедить меня в своей правоте сегодня вечером в баре нашего отеля? Скажем, в 22 часа». Она согласилась, без малейших колебаний. Даже не пыталась затруднять ситуацию наскоро придуманным мелким враньем насчет того, как занята она вечером. Все официальные мероприятия, которые могли происходить по вечерам, уже произошли. Поезд на Варшаву отходил завтра около 12. но ну и потом ей хотелось хоть раз побыть с бельгийцем в отсутствии их берлинской директрисы. И сейчас, в гостиничном баре, она тихо радовалась, что утром не слишком запальчиво протестовала против этого проекта. Бильгейтс был поистине очарователен. Похоже было, что он часто бывает в этом отеле. С барменом он разговаривал по-французски. Сеть отелей «Меркюрь», в которых фирма традиционно бронировала для них номера, принадлежит французам. По каковой причине весь персонал и говорит на французском, и очень смахивал на то, что они находятся в приятельских отношениях. Теперь, когда проект продлили, на следующий год, у нее будет возможность встречаться с бельгийцем гораздо чаще. Он ей нравился. Она думала об этом, глядя на него, пока он заказывал очередной напиток. А когда бармен подал им бокалы с налитым в них чем-то, имеющим необыкновенный пастельный цвет и экзотическое французское название, бельгийц придвинулся лицом к ее лицу. «Уже давно я не начинал воскресенье с таким очаровательным существом». «Только что пробила полночь. Уже 30 апреля», — сказал он, после чего легонько дотронулся своим бокалом, словно чокаясь, до ее руки, а губами нежно прикоснулся к ее волосам. Это было как электрический удар. Уже давно она не ощущала такого любопытства, что же произойдет дальше. Должна ли она позволять ему прикасаться губами к своим волосам?